Кто-то подхватило его и бросило в воздух. Если не считать того, что в другом смысле он еще сидел у огня, Ринсвенд видел себя, уменьшающуюся фигурку в пятне света, которая быстро сжималась. Окружающие очаг игрушечные человечки сосредоточенно смотрели на Ринсвендово тело. Все, кроме старухи. Она смотрела вверх прямо на него и ухмылялась. Старшим волшебникам круглого моря было не до ухмылок. Они постепенно осознавали, что столкнулись с чем-то совершенно новым и ужасающим, с молодым человеком, делающим себе карьеру. Вообще-то, никто из них не знал наверняка, сколько лет на самом деле Траймону. Но его редкие волосики были еще черного цвета, а кожа – оттенка воска, что при плохом освещении принималось за свежесть юности. Шесть оставшихся в живых руководителей восьми орденов – Сидели за длинным, сверкающим и совершенно новым столом в комнате, которая раньше была кабинетом Гальдера Ветровоска. В данный момент каждый из них гадал, что за черта в Траймоне вызывает желание пнуть его побольнее. Дело не в том, что он был честолюбив и жесток. Жестокие люди глупы. Волшебники умеют использовать таких людей и уж, конечно, знают, как справляться с чужим чистолюбием. Чтобы задержаться в должности волшебника восьмого уровня, человек должен быть настоящим экспертом в области так называемого ментального дзюдо. И не в том дело, что Траймон был кровожаден, а хоть до власти или особо безнравственен. Волшебнику эти черты лишь на пользу. В целом, волшебники не более безнравственны, чем, скажем, правление клуба бизнесменов. Каждый из волшебников достигает выдающегося положения не столько благодаря магическим способностям, сколько благодаря тому, что никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью противника. А также дело совсем не в том, что Траймон был особенно мудр. Каждый волшебник считает себя очень заметной фигурой по части мудрости. Это обусловлено их работой. Дело было даже не в том, что он обладал каким-то необычайным шармом. Волшебники сразу распознают шарм, как только встречаются с ним. Да и очарование в Траймоне было, как в утином яйце. О нет, настоящая причина заключалась вот в чем. Он не был ни хорошим, ни плохим, ни жестоким, ни добрым. Он не мог похвастаться талантами. Зато он возвел серость в ранг высокого искусства и сделал свой ум таким же суровым, безжалостным и логичным, как склоны преисподней. Волшебники по ходу своей работы частенько сталкиваются в уединении магической октограммы с изрыгающими пламя обладателями кожистых, как у летучей мыши, крыльев и тигриных когтей. Но никогда прежде... Они не испытывали настолько сильного дискомфорта, какой испытали, когда Траймон десять минут назад вошел в комнату. «Сожалею, что вынужден был опоздать, господа!» — солгал он, энергично потирая руки. «Столько дел, столько всего нужно организовать! но ну, вы-то знаете, как это бывает!» Он уселся во главе стола и начал деловито просматривать какие-то бумаги. Волшебники искоса переглянулись. «А что случилось с креслом старины Гальдера, с тем самым у которого подлокотники в виде львиных лап и цеплячьи ножки?» — спросил Джигл Тверд. Этот предмет обстановки исчез вместе с остальной старой мебелью, а на его месте появилось несколько низких кожаных кресел, которые кажутся невероятно удобными — пока вы не попробуете посидеть в них минут пять. С креслом? О! Я его сжёг!» Не поднимая глаз, отозвался Траймон. «Сжёг? Но это же был бесценный памятник магической старины, подлинная...» «Какой там памятник?» «Старый хлам!» Траймон одарил его мимолетной улыбкой. «Настоящие волшебники не нуждаются в подобных штуках». Теперь же позвольте мне привлечь ваше внимание к вопросам, ради которых мы здесь собрались. «Что это за бумажка?» — вопросил Джиггл Тверд из братства очковтирателей, размахивая положенным перед ним документом. Волшебник особенно старался, тем более, что его собственное кресло, стоящее в захламленной и уютной башне, было куда более вычурным, чем кресло Гальдера. «Это повестка дня, Джигглт!» терпеливо ответил Траймон. «И что делает эта повестка дня?» «Это всего лишь список вопросов, которые нам нужно обсудить. Все очень просто. Мне жаль, если ты считаешь, что раньше мы обходились без всяких списков. Зря. Очень полезная вещь. Просто вы ею не пользовались», — звенящим от рассудительности голосом возразил Траймон. Верт заколебался. «Ну что ж, хорошо», — угрюмо буркнул он, оглядывая стол в поисках поддержки. «Но что это за пункт, в котором говорится...» — он внимательно вгляделся в написанное. «Приемник Грейхальда Спольда. И так ясно, что им будет старый Ранлетвард. Он ждет уже много лет». «Да». «Но надёжен ли он?» — заметил Траймон. «Что?» «Уверен, мы все осознаём важность надлежащим образом организованного руководства», — объяснил Траймон. «А Варт? Он... в своём роде, разумеется, он достойный человек, но...» «Это не наше дело», — заявил один из волшебников. «Да, но оно может стать нашим», — возразил Траймон. Наступило молчание. «Мы вмешаемся в дела другого ордена?» — удивился Верт. «Разумеется, нет», — ответил Траймон. «Я просто выражаю предположение, что мы могли бы дать э, совет. Но давайте обсудим это позже. Волшебники никогда не слышали выражения «силовая основа», иначе подобные речи не сошли бы Траймону с рук». Но простой и неприложный факт заключался в том, что сама идея помочь другим подняться к власти, пусть даже с целью укрепления собственных позиций, была абсолютно чуждой для них. Их девиз гласил «каждый волшебник сам по себе». Что там говорить о враждебно настроенных паранормальных существах? Чистолюбивому волшебнику приходится сражаться еще и с соперниками внутри родного ордена. «Я считаю...» что сейчас нам следует обдумать, как поступить с Ринсвиндом, — объявил Траймон. — И со звездой, — подхватил Верт. — Люди, знаешь ли, начинают замечать. — Да, поговаривают, что нам не мешало бы что-нибудь предпринять, — вступил в разговор люмэль Пантер из Ордена Полуночи. — Но я хотел бы знать, что именно. — О, это легко, — откликнулся Верт. «Все советуют прочесть нам октава. Это советуют постоянно. Плохой урожай — прочтите октава. Болен скот — прочтите октава. Заклинание все поправят». «Возможно, в этом что-то есть», — заметил Траймон. «Мой э -э -э покойный предшественник довольно тщательно изучал октава». «Мы все его изучали», — резко заявил пантер. «Но что толку? Восемь заклинаний должны произноситься вместе». «Я согласен, если все остальное ни к чему не приведет, может быть, нам придется рискнуть. Но восьмерка должна быть произнесена вместе или не произнесена вообще. Одно из заклинаний сидит в голове этого ринсвенда «И мы не можем его найти», — подытожил Траймон. «Ничего не получается. Уверен, что частным образом...» Мы все пытались сделать это. Волшебники смущенно переглянулись. — Да, хорошо. Карты на стол. Я что-то не могу найти его, — наконец сказал Верт. — Я попробовал посмотреть в хрустальный шар, — объявил другой волшебник. — Ничего. — А я посылал духов-присложников, прислужников, сообщил третий. Остальные выпрямились в своих креслах. «Если признание в провале входит в повестку сегодняшнего дня, то они, черт возьми, всем покажут, что провалились геройски!» «Всего-то я посылал демонов, а я смотрел в зеркало всеобщего обзора! Прошлой ночью я искал его в рунах Мухо, тогда как я, довожу до вашего сведения, использовал и руны, и зеркало, и даже внутренности Химеры, а я со зверями лесными и птицами поднебесными что-нибудь узнал? Нет!» Что ж, я расспрашивал самые кости старины. Да-да, глубинные камни, стоящие на них горы. Наступило внезапное ледяное молчание. Все посмотрели на волшебника, который произнес эти слова. Ганмак Трихолет из почтенных провидцев беспокойно заерзал в кресле. — Ага, заливай больше, — сказал кто-то. — Я ж не сказал, что они мне ответили. Траймон обозрел стол. Я тоже послал кое-кого на поиски. Верт фыркнул. В прошлые разы мы посылали, но ничего не вышло. Это потому, что мы полагались на магию. Однако совершенно очевидно, что Ринсвинд почему-то недоступен ей. Но он не может не оставить следов. Ты послал следопыта? Можно выразиться и так. «Неужели ты нанял героя?» Верт умудрился вложить в одно это слово неимоверно много значений. Таким же тоном в другой вселенной южанин произнес бы «Черт подери этих янки!» Волшебники, разинов у рты уставились на Траймона. «Да», — спокойно подтвердил он. «Чьей властью?» — осведомился Верт. Траймон обратил на него взгляд серых, как сталь глаз своей другая мне не потребовалась это это идет в разрез со всеми правилами с каких это пор волшебникам приходится нанимать героев чтобы те исполняли их работу с тех самых пор как волшебники обнаружили что магия не действует ответил Траймон это временные трудности Траймон пожал плечами. «Возможно», — сказал он, — «но нам нельзя терять ни дня. Докажите, что я не прав. Найдите Ринсвинда с помощью хрустального шара или разговаривая с птицами. Что касается меня, то я знаю. Мой удел — быть мудрым. А мудрые люди поступают в соответствии с веяниями времени. Хорошо известно, что волшебники и герои — Не могут поладить друг с другом, потому что первая сторона считает вторую сборищем кровожадных идиотов, которые не умеют ходить и думать одновременно. Тогда как вторая испытывает естественное недоверие к сообществу людей, которые слишком много бормочут себе под нос и ходят в длинных одеяниях. О говорят волшебники, а как насчет ошейников с бронзовыми заклепками и умащенных мускулов накачанных в языческой ассоциации молодежи, где собираются всякие типы подозрительной направленности. На что герои отвечают очень мило слышать такое от кучки хлюпиков, которые не осмеливаются подойти к женщине, объясняя это тем, что она якобы отнимает мистическую силу. Так кричат волшебники вы нас уже достали! И вы и ваши показушные кожаные плавки. О да, отвечает герою. А почему бы вам? Ну и так далее. Споры эти продолжаются вот уже несколько веков и стали причиной множества крупных сражений, в результате которых огромные участки земли стали абсолютно непригодны для обитания из-за магических гармоник. Герой, который сейчас скакал в сторону водоворотных равнин, не участвовал в подобных спорах не только потому, что герои вообще не принимают их всерьез, но и потому, что данный конкретный герой был... героиней! Рыжеволос! В подобных местах существует тенденция оглядываться через плечо на художника-оформителя и заводить пространные разговоры о кожаных лифах, высоких сапогах и обнаженных клинках. Слова типа «полный», «округлый» и даже «дерзкий» продолжают вторгаться в повествование до тех пор, пока автор не начинает испытывать настоятельную необходимость принять холодный душ и пойти прилечь. Что само по себе довольно глупо, поскольку женщина, решившая зарабатывать на жизнь с помощью клинка, не станет расхаживать в виде, напоминающем обложку одного из прогрессивных каталогов белья для узкого круга покупателей. Ладно, замяли. В основном следует отметить, что хотя херена хладнокровная холера выглядела бы просто сногсшибательно после хорошей ванны, маникюра по полной программе и набега на полке с кожгалантереей в лавке под названием «Восточная экзотика и благовонные умощения в уху что на улице героев, В данный момент она была благоразумно облачена в легкую кольчугу, мягкие сапоги и короткий меч. Хорошо-хорошо. Сапоги, возможно, были кожаными, но не черными. Вместе с ней ехали несколько смуглокожих людей, которые все равно будут убиты в самое ближайшее время, так что на их описание даже не стоит тратить усилий. Тем более, что ни в одном из них не было ничего дерзкого. «Послушайте, они могут быть одеты в кожу, если вам того хочется!» У Хирены спутники не вызывали особого восторга. Никого, кроме них, в Анкмарпорке не нашлось. Многие горожане покидали свои дома и устремлялись в горы из страха перед новой звездой. Однако Хирена направлялась в горы по другой причине. Строго по вращению и краю от равнин возвышался голый хребет троллей. Хирена в течение многих лет пользовалась уникально равными возможностями, доступными для любой женщины, которая умеет заставить клинок петь. Поэтому героиня привыкла доверять своим инстинктам. Этот Ринсвинд, судя по описанию Траймона, был крысой. А крысы любят прятаться. Кроме того, горы были далеко от Траймона. Хоть он и нанял ее, Хирена надеялась оказаться от него подальше и побыстрее. При одном взгляде на Траймона у героини начинали чесаться кулаки.